Клиффорд Саймак «Лишь одно человеческое». Прочитано благодаря поддержке слушателей «Паффин Кафе» на сервисах «Бусти» и patreon Ссылки в профиле. Прежде он был Чарли Тирни. Но теперь уже не тот. Был человеком, но перестал им быть, очнулся чем-то другим, сколоченным наскоро. Ни головы, ни рук, одни глаза торчат кверху на стебельках. Жаден был Чарли Тирни. Жаден и одинок. Вот и всё, что стоило о нём знать, когда он был ещё собой. Жаден болезненно. Жадность отравляла каждый его поступок, и все его мысли словно чума. Одинок всю жизнь, и в детстве, и в юности, и в годы, отданные космосу. Вечно один, он так и не успел понять, что его жадность — болезнь. Теперь одинок больше, чем когда бы то ни было, но уже не жаден. Ведь жадность — человеческое свойство, а человеком он быть перестал. Самый одинокий во Вселенной, потому что подобных ему Вселенная еще не рождала. Он сидел, поглощая солнечный свет, и вспоминал. Вспоминал. Удача была так близка. Проводя годы в безуспешных скитаниях, глотая парсек за парсеком звездную пыль, загораясь надеждой и вновь ее теряя, он, наконец, попал в точку, и вот уже спускался с холма, ступая по планете, которая почти уже принадлежала ему. Сигнал отправлен, преимущественного права на заявку никто не оспорит. Планетка что надо, с атмосферой, и не дурацкий метан или шапка углекислоты, а воздух, пригодный для дыхания, и не голый камень, а какая-никакая растительность и проточная вода, и океанов в меру, а самое главное, аборигены достаточно понятливые, чтобы приставить их к работе. Правда, о своем будущем местные еще не догадывались, и пришлось бы немало потрудиться, чтобы их запрячь, но Чарли видал виды и знал, что справится. Голова немного кружилась, но, черт возьми, он имел право отметить успех. Кто-нибудь другой, налокавшись браги с грязными туземцами, валялся бы в отключке, но только не Чарли Тирни. Он знал каждую обитаемую дыру на космических трассах и пропустил через себя все виды алкогольных и прочих ядов. Его никакой местной бурдой не удивишь. Вернувшись с пустыми руками из тягомотного рейда, проглотишь что угодно, лишь бы забыться. А забыть хотелось многое. Но ну, теперь с бедностью покончено. Ещё немного, и деньги потекут рекой». «Да, с туземцами особенно повезло. Тупые — как раз то, что надо. Разницы не заметят. Даже понравится гнуть спину на божественного пришельца. Главное — подобрать нужный ключик, и дело в шляпе. А начало — уже положено. Тут главная наблюдательность и терпение. Без них никуда. Кое-какая цивилизация у этих придурков имеется, если её можно так назвать. А мозгов как раз столько, чтобы делать то, что велено». Будут считать лучшим другом и разобьются в лепёшку, чтобы угодить. Сами пригласили на холм, устроили вечеринку. Еда эта их в рот не лезет, но и с выпивкой чуть полегче. И поболтать в своём роде удалось. Обстоятельно так, по-приятельски. Короче, процесс пошёл. Никуда не денутся, скоро будут под каблуком. Видок у них, конечно, не ахти. Но у кого из чужаков, он лучше. Росту метр с кепкой и смахивают на омаров, или как там оно называлось, на задворках эволюции. Только здесь они не оплошали и, в конце концов, заняли место приматов. Ракообразные, короче. И внешне от омаров недалеко ушли, хоть и условно разумные. Живут в норах, целые города у них из нор, куда ни плюнь. Вот и славненько. Чем больше, тем лучше. Чтобы выдаить планету по всем правилам искусства, нужна местная рабочая сила. Если приходится её ввозить или заменять машинами, накладные расходы задушат. Чарли Тир не спускался с холма, чуть пошатываясь, но в отличном настроении. Впереди, в лунном свете, сияла металлом обшивка корабля. Завтра с самого утра в путь оформить заявку по всем правилам, перекинуться словечком с нужными людьми, и дело пойдёт». Не надо больше мотаться по неизведанному космосу, унижаться перед спонсорами и ночевать в вонючих клоповниках на станциях Фронтира. К чертям дешёвое пойло и грязных шлюх. Отныне у него будет всё только самое лучшее. Эта планета содержит в себе богатство, о котором простой старатель не может и мечтать, абсолютно девственная, с нетронутыми ископаемыми, да ещё и с толпой наивных аборигенов для работы в шахтах. Так думал Чарли Тирни, спускаясь с холма. Ту каменистую особь стоило обойти, и, будь он трезв, так бы и сделал, наверное, но трезвым он не был. Он был пьян от туземного угощения и пьян от счастья. Разве это не счастье, когда отыскал то, зачем гонялся всю жизнь? Да и что такого, немного срезать путь через щебень, булыжники и валуны, в незапамятные времена скотившиеся с утёса на вершине и рассыпанные по склону широким веером? Мелькнула, правда, мысль, что лежат камни непрочно и в любой момент могут тронуться с места. Но с какой стати вдруг сейчас, после стольких лет покоя? Идти по осыпи оказалось не так просто, но ступал он осторожно и продвигался вперёд уверенно, хоть и медленно. Если не смотреть, куда ступаешь, можно и шею свернуть. Внезапно за спиной что-то заскрежетало. Он дёрнулся, оборачиваясь, споткнулся и упал на колени. Камни наверху зашевелились — Пока еще медленно, кренясь и поворачиваясь, но определенно двигались. Он закричал, теперь уже не вспомнить, что именно, просто кричал. Убраться с пути оползня было не успеть, но он старался изо всех сил. Поднялся на ноги, оступился, упал снова, гора камней катилась сверху, росла и набирала скорость. Булыжники и валуны сталкивались и подпрыгивали, приводя в движение и увлекая за собой все новые и новые. Они словно оживали. В последний миг, когда каменная гора уже нависла над его головой, готовая обрушиться, он успел заметить крошечные тени, снующие у подножия утёса на вершине холма. Последней мыслью было «проклятые омары». Затем гора обрушилась. Он в отчаянии вскинул руки, как будто мог её остановить. Крик его оборвался. валуны прокатились по его телу, сминая плоть и ломая кости. Раздробили грудную клетку и череп раздавили. Расплющили. Кровь брызнула фонтаном, окрашивая камни багрянцем. Внутренности превратились в грязное месиво. Чарли Тирни перестал существовать. Однако по прошествии времени выяснилось, что это не так. Какая-то часть его уцелела. Существуя в абсолютной тьме, лишённый органов чувств, он знал, что умер, но всё ещё цеплялся мёртвой хваткой за саму возможность что-то сказать. Поначалу он ни о чём не думал, не мог думать, просто существовал и всё. В темноте, в пустоте, в небытии. не живой и не мёртвый просто был. Со стёртой памятью, как чистый лист, безмозглый червяк, но не безвольный и апатичный, а полный отчаяния. Неистовой безосознанной причины, без цели, лишь яростно иступлённо стремящийся быть. Шло время, и неистовство ослабло. Появились мысли, но не простые мысли, изощрённые и запутанные, они цеплялись друг за друга в поисках простого ответа, но лишь ещё больше запутывались в судорожных лабиринтах, и это было ещё мучительнее, чем прежнее бешеное иступление. Самым страшным было то, что существо, ещё не осознавшее себя собой, не знало даже вопроса, на который ищет ответ. За мыслями пришло любопытство, спокойное, холодное, отстранённое. всеохватывающее. Значит, вот это и есть по смерти. Выходит, оно бывает. Вот такое. А вместе с любопытством накатило неистовое желание, чтобы это оказалось не так. Отчаяние перед угрозой ледяной вечности, где так пусто и темно. Любопытство тянулось и тянулось, растягиваясь в бесконечность. Без мыслей, без разума, любопытство крошечного существа, которое всего лишь существует. Безнадёжное и беспомощное изумление, не слабеющее и не растущее, протянутое в неведомую даль. Любопытство исчезло, и пришла тьма. Затем явился свет, а с ним и знание, не только настоящего, но и прошлого. Будто щёлкнули выключателем или нажали кнопку. Теперь он понимал, что когда-то был человеком, и знал, что такое человек. Знал с того момента, как неизвестная рука щёлкнула выключателем. Был человек, но перестал быть. Знать это оказалось совсем нетрудно. Головы нет, глаза подвешены в воздухе. Странные глаза смотрят не вперёд, а во все стороны разом. Где-то между глазами и телом органы слуха, вкуса, обоняния и множество других, совсем новых, тепла, магнитного поля, присутствия чужой жизни. Живых существ вокруг было полно, крупных и быстрых, тех самых омаров. Они разбегались в стороны и ныряли в свои норы, словно кролики. Один миг — и никого нет. Норы глубокие — не учуять. Однако тут же пришло ощущение других форм жизни — тысяч, многих тысяч. В глубине памяти знания о них, местных растениях, насекомых, бактериях и вирусах располагались в строгом порядке, готовые к использованию, если придёт нужда. Сама память в сердцевине тела, в самой глубине. Это понятно, головы нет, она и не нужна, слишком уязвима, а вытянутое овальное тело надёжно укрыто хитиновой бронёй. Ножки крошечные, как у гусеницы, но зато их добрая сотня. Глаза не просто подвешены, а сидят на концах двух гибких стебельков антенн, которые заодно слышат, ощущают вкус и запахи, тепло, чужую жизнь, магнитное поле и многое-многое другое, ещё пока непонятное. Поначалу от столь невероятных возможностей антенн ему стало не по себе, но, в конце концов, что тут плохого? Всё это может быть полезно для выживания, так почему бы и нет? Такой экипировкой можно гордиться. Он снова находился на вершине холма, на том же месте, где сидел с туземцами, прихлёбывая местное зелье. «Как давно это было? Никак не узнаешь». Вот и кострище, где они пировали. Он не стал демонстрировать зажигалку и позволил разжечь огонь трением. Сумел даже изобразить лёгкую зависть, глядя на их навыки. Угли уже старые, а зала пестрит следами дождевых капель. Корабль всё так же стоял на другой стороне долины, между холмами. Оставалось лишь добраться до него и стартовать. На ближайшей станции необходимо застолбить планету и официально открыть дело. Всё нормально, вот только... Не человек он больше. Не человек. Странное дело, думал он, на вершине холма живёшь вот так и даже не задумываешься, что такое человек, пока не перестанешь им быть. Страшновато как-то. Да ещё все эти новые нечеловеческие ощущения. Приложив некоторые усилия, он мог вновь представить себя прежним, хоть и знал, что прежним он уже никогда не станет. Надо вернуться на корабль. Вот он мирно стоит, на той стороне долины. В корабле хорошо. Он защитит от опасностей. Каких опасностей? Все опасности позади. Даже смерть оказалась не так страшна. Вот она, жизнь, снова. Надо бы радоваться. Но почему-то не хочется. Один из омаров высунулся из норы. Органы зрения и слуха, присутствие жизни чужого тепла почуяли его, увидели, услышали, определили температуру тела. Может, это существо что-нибудь знает? Что происходит? Что со мной случилось? «Мы больше ничего не могли сделать», — ответило ракообразное существо. «Извини, мы очень старались, но ты был такой неправильный». «Неправильный? Да я тебе сейчас...» Существо испуганно нырнуло обратно в нору так проворно, что даже новые глаза не смогли уловить движение. Но что это? Той ночью у костра он едва сумел наладить беседу с помощью междометий и жестов, а сейчас телепатия, а ещё... Выходит, это они, жалкие омары, умудрились оживить его сделать тем, что он теперь есть. Бред какой-то. Обитают в норах, огонь добывают трением, не способны даже севуху гнать качественную. Колония ракообразных сурков и такие технологии — невероятно. Тем не менее, это они. Больше просто некому. Но если это так, а только так и может быть, то могли восстановить и прежнее тело. В любом случае, чтобы оживить расплющенного в лепёшку, воссоздать клеточные ткани и прочее, необходимо знать и уметь уйму всякого разного. И уж тогда менять форму тела запросто. Чем же им не понравилось человеческое тело? Что за шуточки, чёрт возьми? Ну, они за это заплатят. Когда он вернётся, пускай берегут свои дурацкие хвосты. Вообще-то жизнь всяко лучше смерти, и поработать им пришлось немало. Только выкопать останки из-под валунов чего стоило. Небось, после прохода лавины там и от мозга-то одни ошмётки остались. Спасибо, конечно, только благодарности как-то не чувствуется. Напортачили на славу, что не говори. Как не ощущай себя внутри человеком, с таким телом никто в галактике тебя таковым не признает. Хоть и с человеческими мозгами всё равно чудище, урод, во всяком случае, для подавляющего большинства. Нет. Нет. Выкрутиться как-то можно. С такой планетой в кармане трудно не выкрутиться. Солидный банковский счёт творит чудеса. Как ни странно, крошечные ножки-отростки оказались очень проворными. И, перебирая ими, он заскользил вниз по каменистому склону гораздо быстрее, чем если бы шагал двумя ногами. Даже думать не приходилось о том, как переставлять всю сотню по очереди. Всё получалось само собой. Казалось, он передвигался по гусеничьей всю жизнь. Глаза тоже радовали, давая обзор сразу во все стороны и даже вверх, тогда как в теле примата он был слепым больше, чем наполовину, глядя словно сквозь через узкий тоннель. Что ещё интересно, человек, внезапно получивший такое зрение, наверняка растерялся бы, а он не ощущал никаких неудобств. Нервные центры тоже работали иначе. Не только зрительные, но и многие другие, привычные и совсем новые. Они воспринимали информацию человеческим чувством, вообще недоступную и не имевшую даже названия. А самое любопытное то, что они казались совершенно естественными, обеспечивая доскональное понимание всего, что происходит вокруг. Он добрался до корабля и даже не стал пользоваться трапом. Даже не думал, приподнял переднюю часть тела и побежал вверх прямо по обшивке, цепляясь за гладкий металл присосками на ногах, на которые поначалу даже не обратил внимания. Интересно, сколько еще полезных приспособлений обнаружится, только когда в них возникнет нужда. На планете не обнаружилось никого, способного забраться по трапу, поэтому люк он не запер и теперь был рад этому. Люч остался погребён на склоне холма под тоннами осыпавшихся каменных глыб. Чтобы войти, надо было всего лишь толкнуть люк, поднять руку и толкнуть. Вот только нет у него больше рук. По телу пробежал тошнотворный холодок. Только теперь весь кошмар случившегося ударил ему в голову, которой, впрочем, тоже не было. Внутренности свело с удрогой, ледяной ужас пронзил его насквозь. В отчаянии он прижался к блестящему твёрдому металлу корабля, последнему, что связывало его с прежней жизнью. Вот и всё. Что может быть ничтожнее существа, лишённого возможности хватать и толкать? Жалкий червяк — вот кто он теперь такой. А вызывать жалость Чарли Тир не хотел меньше всего на свете. Даже сейчас, в новых обстоятельствах. «Проклятые омары!» Тупые халтурщики, вонючие аборигены. Снабдить его великолепными органами чувств в совершенном теле сотней удобных ног и забыть про руки, как можно жить без рук. И тогда, повиснув на высоте возле люка в ледяной беспомощности, он понял, что никакой ошибки не было. Амары — не халтурщики и не придурки, они всё предусмотрели. Его нарочно оставили без рук, сделали ни к чему не пригодным. калекой, навечно прикованным к этой планете. Обрушили все его планы, теперь он никому никогда не расскажет о ней, и они могут спокойно и дальше ползать по своим грязным норм. А значит, все его планы с самого начала были у них как на ладони. Они изучили его до последнего волоска, в то время, как он наивно полагал, что изучает их». Поняли его мысли, его намерения и приняли логическое решение. Приняли и осуществили, когда настала пора. Каменная лавина не была случайностью. Только теперь он вспомнил про тени, перебегавшую под ножью утёса на вершине, когда зашевелились валуны. Его убили. «Ну ладно, это ещё можно понять, но зачем так утруждать себя потом? Почему не оставить всё как есть? Нет пришельца, нет проблем». Какого чёрта понадобилось отскребать его мозги от камней и растить новое тело? И тут его охватила настоящая ярость. Им мало было убить нежелательного гостя. Они сделали из него игрушку. Просто так, для развлечения. Но ещё и безопасную, чтобы потешаться издалека. Трусы. Хотя зачем издалека? На что способен безрукий урод? Или всё же... Нет, им это даром не пройдёт. Они ещё поплачут, чёрт побери, он их переиграет. Забраться как-нибудь в корабль, стартовать и найти где-нибудь человека. Да и не обязательно человека, кого угодно, лишь бы с руками, да хоть со щупальцами. Главное — отыскать партнёра, и тогда... Тогда эти вонючие ублюдки пожалеют, что родились на свет. Будут вкалывать на рудниках, пока не сдохнут. Он наклонил глазной стебелёк и попытался нажать на люк, но стебелёк был слишком мягкий. Сложил вдвое, попробовал ещё раз, и люк поддался. Совсем чуть-чуть, но всё-таки. Затем ещё и ещё... Если подумать, то руки вовсе уж не так и необходимы. А если получается с люком, то и кнопки на пульте управления можно нажимать тем же стебельком, надо только привыкнуть. Ну, держитесь, шутники. Начинайте закапываться в норы поглубже прямо сейчас, потому что прохлаждаться вам осталось недолго. Никому еще не удавалось подшутить над Чарли Тирни и выйти сухим из воды. Он двинулся в распахнутый люк и застрял. Отодвинулся, повернулся, сунулся снова — Тело не пролезало совсем немного, но не пролезало. Он тыкался и так, и этак, давил изо всех сил безрезультатно. Ну, ясно, так и задумано. Эти сволочи не упустили ничего. Оставили без рук, а тело смастерили чуть больше, чем надо, совсем чуть-чуть. А теперь покатываются со смеху в своих норах. Ничего, настанет день, когда они заплатят за всё. Глупо, — подумал он, — ни за что они не заплатят. Он просто не сможет никуда полететь и ничего сделать. В корабль не попасть, с планеты не стартовать. Придётся остаться здесь. Ни рук, ни головы. Стоп, а как же рот? Нет головы, значит, нет рта. Так что же теперь, голодная смерть? Потрясённый и охваченный страхом, он спустился на землю, судорожно цепляясь присосками, чтобы не упасть. Скорчился возле опор корабля и попытался разобраться в хаосе мыслей. Итак он больше не человек. Правда, с человеческим разумом, но в чужом теле. Угодил в ловушку и не имеет шансов воссоединиться со своими сородичами. А если вдруг и получится, то зачем? Ни бифштексом полакомиться, ни женщину в постель затащить. Что там делать? Смешить людей своим видом или пугать? Неизвестно ещё что хуже. Нет, просто не верится, что какие-то жалкие туземцы способны выкинуть подобный фортель. Обитатели нор, с клешнями, хоть на тарелку клади, и вдруг берут кусочек мозга и выращивают из него совершенно новое живое существо. Кто бы мог поверить, глядя на них в такие способности, в такой уровень разума и технологий? Однако ж, всё это у них есть. Почему же он не разглядел сразу? А потому, что не должен был разглядеть. Да чего же хитры мерзавцы? Зачем они скрывают свою цивилизацию, живут в норах и добывают огонь трением? Где города, где дороги, транспорт? Почему не жить, как... как люди?» Найти ответ оказалось не так уж трудно. Любая цивилизация торчит в космосе, как ржавый гвоздь. Прикинуться ветошью — вот наилучшая стратегия. Тот, кто прилетит, тебя недооценит и сам легко подставится. Делай с ним что хочешь». Может, сюда уже прилетали в прошлом, и не раз. Мало ли шастает по галактике охотников за планетами. Вот хитрые омарчики и научились за века справляться с жадными пришельцами. Просто до банальности. И всё-таки почему бы не действовать ещё проще? Зачем новое тело со всеми его наворотами? Прикончить незваного гостя, да и дело с концом. С какой стати ещё оживлять, и для чего эти дурацкие игры? Он обвёл глазами на стебельках окружающий пейзаж. Да тут еще лучше, чем казалось прежде. Планета богата невероятно. Леса по берегам рек дадут прекрасную древесину, обширные равнины идеальны для любых посевов. В тех дальних холмах колоссальные залежи серебряной руды. Стоп. Откуда, черт побери, он это знает? Да все оттуда же. Можно и не спрашивать. И это не догадки, а точное знание «где, что и сколько». Новое тело, новые органы чувств, да при том ещё не все пока заработали. Чудесно, чудесно, но без рук и возможности улететь с планеты, всё это бесполезно, знания прибылью не обернуться. Как, должно быть, сейчас посмеиваются омары, помахали у дырочка под носом конфеткой, а ручонки-то загребущие, и обрубили? Что же делать, что предпринять? Он пока не знал. Впрочем, делать и двигаться не хотелось. Только лежать на жарком солнце и впитывать всем телом его живительные лучи. Всё потом. Потом. Что-нибудь да придумается, а сейчас надо подкрепиться. Знания всё росли. Постепенно, капля за каплей. Теперь он знал, что питается солнечным светом. Никакой рот не нужен. Энергия поступает напрямую, и не обязательно из света хоть такой способ и удобнее всего. Если понадобится, утолить голод можно чем угодно. Забрать энергию у воды, ствола, дерева или травы на лугу или прямо из почвы. Просто и эффективно. Новое тело — самосовершенство. совершенство. Мерзкая которое которая высунулась из своей грязной норы, сказала, что прежде он был неправильный. Ну да, конечно. Потому что не был спроектирован, а возник в результате эволюции за миллионы лет, во многом случайно, и довольствуясь теми материалами, что были доступны. Он впитывал солнечный свет, точно зная, откуда свет берётся. Из сложных реакций слияния протонов и прочих субатомных частиц, переходящих из одной формы в другую и испускающих мощные потоки энергии. Будучи человеком, он тоже это знал, конечно, только знал совсем не так. Выучил когда-то и никогда не пользовался. Теперь он это ощущал. Не только разумом, но и всем телом мог легко увидеть себя ядром водорода в раскалённом средоточии чудовищных масс и давлений, услышать шипение гамма-частиц и заметить проблески летящих нейтрино. Мог проникнуть в клетки растения, в тайны бактерий и прочих крошечных существ, ощутить микроскопические процессы в глубине почвы и могучие силы, управляющие движением тектонических плит. Он будто сам был одновременно всем вокруг, понимая всё, включая в себя, сливаясь с ним, чтобы это не было. Знание росло и росло. Оно было всеобъемлющим и холодным, и никакие солнечные лучи не могли растопить эту стужу. Нет, он больше не человек. Даже не думает как человек. Не только чувства, но и сам разум, и взгляд на мир. Над всем успели поработать проклятые Амары. Всё продолжает меняться. Прямо сейчас, каждую минуту. Он превращается из человека во что-то другое, чем не пожелал бы стать ни один человек. Что за ерунда, в конце концов, эти протоны с их реакциями? Кому это интересно? Думать надо, как прорваться на корабль, освоить планету и заставить ее приносить прибыль. Здесь же золотое дно. Отсюда потечет столько денег, что за всю жизнь не истратить. Только на что их тратить? Еда, выпивка, наряды, женщины. Зачем теперь все это? Вот женщины хотя бы. Он теперь единственный такой во всей галактике. Как ему размножаться? Да и надо ли? А может, он двуполый какой-нибудь, и размножится сам по себе? Или вообще бессмертный? А тогда какой смысл в потомстве? Нужны ли другие такие же? Для чего? А если так, стоит ли беспокоиться о деньгах? Если подумать как следует, то какой в них смысл? Чарли Тирни больше не был жадным. «Жадность — человеческое свойство. Вот в чём вся беда. То есть беда для человека. А ему всё равно плевать на деньги, плевать на омаров, да и на человечество, которому он теперь чужой тоже плевать. Наверное, его нового так и спроектировали. Может, в другом виде он бы и не выжил? Гады, гады, гнусные, паршивые омаришки. Вот значит как». Вычеркнули из жизни того, кто угрожал вашему ленивому существованию, хотел заставить работать и использовали как подопытную крысу. Решили создать новую форму жизни. Давно уже у вас чесалось это сделать, вот только на своих ставить опыт и духу не хватило. Ждали, пока чужой появится. Теперь станете наблюдать, искать дефекты и недочеты, чтобы учесть в следующей модели? Ну что ж, ясно. Это знание возникло только что, готовое и цельное, как будто он всегда это знал. Он — экспериментальная модель. Всего-навсего вынули всё человеческое и оставили пустоту, абсолютное холодное равнодушие. Теперь радуются, думают, что победили. Рановато, ещё не всё потеряно. Движимый последними остатками человеческого упрямства, он в панике рылся внутри себя, подобно псу, выкапывающему сурка из норы в поисках хоть чего-нибудь уцелевшего от прежнего Чарли Тирни. Лез в самые потаённые уголки, высматривал, вынюхивал, собирал крошки. И, наконец, нашёл. Не самое лучшее в самых тёмных глубинах души, но определённо своё, человеческое и очень знакомое. Оно помогало ему и прежде, давало якорь в трудные минуты, доставляя болезненное и жестокое удовлетворение. Он нашел ненависть. Жестокую, упорную, закоренелую ненависть. Ненависть вообще трудно убить. Он уцепился за нее, обнял, как старого друга, как древнее оружие. Почему ее оставили? Неужели забыли? А может, у расамаров вообще нет такого понятия, и даже убили они его не из злобы и страха, а с чисто своими научными целями. Что ж, так или иначе, они сильно ошиблись. Это даёт ему огромное преимущество, тайное, о котором омары даже не догадываются. Огонёк ненависти даёт надежду, позволяет ждать и вынашивать планы как угодно долго, потому что месть тем слаще, чем дольше ждёшь. Отняли тело, желания, мечты, выхолостили разум и чувства, лишили всего человеческого, почти. Переиграли почти во всём, но при этом, сами того не подозревая, переиграли самих себя. Возможно, крошечная лишняя искра глубоко в душе пришельца показалась им слишком незначительным биохимическим дефектом по сравнению со всем остальным. «Ты был такой неправильный», — сказал тот Амар. «Вот-вот». Однако, не обратив внимания на эту неправильность, мелкую по сравнению с остальным, они подрубили под корень весь свой грандиозный проект. Если в человеке осталось хоть капли ненависти, он все еще человек. Как прекрасно, как восхитительно уметь ненавидеть. Он держал ее, ощупывал, ненависть остывала. Что ж, тем лучше. Такая не перегорит. Она терпит, ждёт годами, не даёт забыть. Живёт в глубине сердца, щекочет мозг, заставляет сжимать кулаки, даже когда врага рядом нет. Какие кулаки? У него же нет рук. Он голая личинка в хитиновой броне с ножками-гусеницами и глазами на стебельках. Личинка. Новое знание возникло словно по расписанию. В новом мозгу тикали биочасы, включая доступ к информации постепенно, по частям, чтобы не вызвать перегрузку. Руки будут потом. Рано. Но потом будут. Они там, внутри, под хитиновым панцирем, растут в ожидании своего часа. В ожидании линьки. Не только руки, а и многое другое. Новые конечности, приспособления, органы чувств, об устройстве которых он имеет пока лишь самое туманное представление. Только про руки знает точно, потому что руки у него уже были прежде. Придёт время, узнает и об остальном, о чудесных возможностях нового живого существа, экспериментальной модели, так тщательно спроектированного омарами для будущих себя. Они долго думали, прикидывали, так и этак, добиваясь идеального совершенства. А он возьмёт и засунет их грязные планы им в глотке «Пусть подавятся». Потом, когда у него будут руки и всё остальное, засунет и даст пинка. Человеком он больше никогда не станет и к родной цивилизации не вернётся, к женщинам, деньгам, еде и выпивке. Да и не нужно теперь это всё. Если подумать, никогда не было нужно на самом деле. То, что нужно, у него осталось. Последнее человеческое, самое важное — Как прекрасно, что осталось самое важное. В этом есть какая-то вселенская справедливость. Лишь одно человеческое и самое главное — жажда расквитаться с теми, кто втоптал его в грязь. Вбить в глотки, заставить пожалеть о том, что родились на свет. Теперь он совсем не похож на себя прежнего, а со временем станет еще менее похожим. Останется человеком лишь в одном отношении, самым важным, которое с лихвой перекрывает все утраченное. Оно пришло из глубины времен, из тех бесконечно далёких дней, когда первый крошечный примат, наделенный разумом, который был сильнее клыков и когтей, запомнил свою минутную вспышку гнева и стал лелеять остывающую искру, превращая гнев в холодную расчетливую ненависть. Стал ждать своего часа, чтобы удовлетворить ее. Задолго до того, как на планете Земля появился первый австралопитек, понятие «мести» уже было выковано в развивающихся мозгах, а в последующие тысячелетия оказало бесценную услугу злобным потомкам обезьян, превратив их в самую жестокую смертоносную расу во Вселенной. Послужило предком, послужит и ему. Поможет сохранить достоинство и самоуважение. Вот цель. Ненависть и жажда мести помогут ему расквитаться. Восстановить справедливость. Щёлкнули биочасы. В мозг перелилась еще частичка информации. Цифра. Тысяча. Тысяча лет. Потом линька. Долго. 10 веков ожидания. Тридцать человеческих поколений. За этот срок возникают и рушатся империи, которых забывают в следующую тысячу лет. Более чем достаточно времени, чтобы поразмыслить и всё спланировать, закалить свою ненависть, освоить новые возможности и изучить те, что появятся после Линьки. Месть. Только не простая, не примитивная, не телесные пытки, не убийства — это слишком легко. Когда он станет мстить... Смерть покажется гнусным омаром, верхом доброты и милосердия, а пытки — приятной щекоткой. Нет, не каторжный труд в рудниках и в полях, не выжимание планеты досуха на их горбах. Чёрным был тот час, когда они отняли у него жадность, желание нажиться на местных ресурсах. Останься она, удержала бы, может быть, его от мести. Теперь его ничто не остановит. Всё кончено для них». Осталось только как следует поразмыслить, трезво, с холодным расчетом, не давая пока волю гневу. Спешки нет, нет и милосердия. Это тоже человеческое свойство, призванное уравновешивать мстительность. Теперь с равновесием покончено навсегда. Осталась одна лишь холодная ненависть. Какой будет месть? Прежде всего, надо изучить пределы своих возможностей после линьки. Так или иначе, Участь амаров будет страшной. Будут искать укрытие и не найдут. Каждый новый день принесет новый ужасы, леденящие душу и сводящие с ума. Время от времени жалко искра надежды, но только для того, чтобы очередной ужас, очередные мучения оказались еще страшнее. Пускай молят о пощаде, ее не будет. Пускай разбегаются в панике, бесполезно, карающая месть найдет их повсюду. Пускай сходит с ума, но в меру, чтобы безумие не могло послужить убежищем. Самоубийство? Нет, такой поблажки им не будет дано. Никакой жалости, никому. Отвечать будут все, каждый вонючий выродок. Новое созданное ими тело никогда не устанет, а человеческая ненависть никогда не выдохнется, служа ему вечным источником вдохновения. Месть будет единственной целью. потому что все остальные цели и мечты они у него отняли. Это последняя крупинка человеческого в нём, с которой он никогда не расстанется. Тысяча лет впереди, 10 веков, чтобы лелеять свою ненависть. Долгий срок, за который стареют и рушатся империи, сменяют друг друга технологии и религии, преобразуется мораль, расцветают и гибнут идеи. И даже звёзды успевают сделать шажок к своей звёздной смерти, а свет — пробежать одну сотую галактики. Срок, перед которым пасует человеческий разум. Только не его разум. Он может позволить себе ждать тысячу лет. За это время он успеет изучить омаров и понять, чего они боятся больше всего. Понять их цели, философию, мечты, чтобы потом разбить всё это вдребезги, заменив смертными муками, равных которым ещё никто не придумал. А он насладится их мучениями каждой их минутой. Спешить ему теперь некуда, он подождёт. Ветерок чужой планеты, прохладный и ароматный, ласково овивал того, кто прежде был Чарли Тирни. Впитывая живительные солнечные лучи, он сидел и вспоминал, вспоминал. Разум его менялся, делаясь все совершенней. Но в то же время продолжает цепляться за последнее человеческое, что в нем сохранилось. Величайший дар, доставшийся от обезьянных предков. Жажда убивать, мучить, неустанно наслаждаться местью. Он сидел, упиваясь своей ненавистью, пестуя ее и лелея. Ненависть — его единственная опора, единственный смысл. Она будет держать его в узде лучше любых цепей и кандалов. Амары в своих норах поняли это с самого начала, когда взялись перестраивать его тело и мозг. Чарли Тирни предстоит развиваться еще тысячу лет, за которые можно будет оценить спроектированные возможности нового живого существа. А пока его следует как-то развлечь, чтобы беспомощность и отчаяние от потери привычного облика не заставили Чарли разрушить своё тело. Этого нельзя допустить, оно слишком ценно. Эволюционный эксперимент не должен оборваться. Опытному образцу необходима игрушка. Такой уж попался экземпляр. Она его успокоит, отвлечёт от лишних мыслей. «Игрушка на тысячу лет». Ненависть и планы мести — подходящий вариант. Пускай Чарли Тир не прижимает к себе свою игрушку, гладит её и лелеет, так ему будет спокойнее ждать. Пускай. Всё равно в ближайшие десять веков ему остаётся лишь мечтать о мести проклятым омаром. Проклятые омары умеют ждать куда лучше него. Появление незваного гостя они ждали дольше тысячи лет, и теперь легко дождутся результатов эксперимента. Им не нужны другие игрушки на тысячу лет.